Глава 34. смело улыбнулась. Дебора не находила себе места. Она покусывала губы, ходила по своей гостиной стороны в сторону. Её мысли были заняты только одним — они поймают ли её, они разоблачили ли уже, а ещё... Ей было жутко слышать, что случилось с Белль, которая, оказывается, искусно скрывала своё лицо под маской красоты для женщин. Послышался тихий стук, и в комнату вошла Айрис. «Милая, на тебе лица нет!» Она по-своему истолковала нервозность девушки и, обняв её, спросила. «Ты так из-за Аннабель убиваешься!» «Жалко её, и самое главное, никто не может понять, по какой причине выгорела бедняжка». Лекарь ушёл, разводя руками. Госпожа Генриетта заламывает руки, но, как по мне, она переигрывает. Дебора медленно выдохнула и несмело улыбнулась. Она радовалась, что, покидая зал, захватила чашку, из которой пила Белль. Придя в комнату, разбила её на мелкие осколки, завернула в тряпицу, сходила во двор, за конюшне, выкинула остатки в отхожую яму. Даже придумала легенду, что она тут делает. Решила навестить лошадей и узнать у конюха, как те привыкают к новому месту. Благо с ней прибыл жеребец по кличке Амур. Он ей был подарен батюшкой, она о нём редко вспоминала. Конюхи знают своё дело, но прикрыться им могла. «Вот же бабуля! Зелье, замешанное на родовой магии, помогло, да ещё как помогло, какая же она восприимчивая оказалась!» Дебору радовал тот факт, что девушка изумительно отреагировала на зелье. «Нет, она не собиралась лишать наследницу магии. Она надеялась ослабить её до такой степени, чтобы у той остались крохи. А тут... Да ей повезло!» На эмоциях она обняла Айрис, пряча улыбку у той на плече. «Ты даже не представляешь, как я рада, что девушка жива!» «Айрис, но что сейчас будет? Магия ушла из замка, замковая стена без защиты!» Она отстранилась от подруги. «Да что стена? Все герцогство обездолено. Бедный Дарион, ему придется постоянно быть в отъезде, патрулировать герцогство». Девушка наигранно схватилась за сердце. «Не беспокойся, дорогая Дебора, а то так и заболеть можешь». Наивная Айрис поцеловала подругу в щёку. «Брат уже принял меры. Он отправил правителю письмо, обрисовав ситуацию». «Но что будет?» — прошептала Дебора. «Что ты думаешь?» Девушка хотела услышать ответ, к которому так давно стремилась. Или брат по приказу императора станет герцогом, пусть и номинальным, но он сможет охранять границы герцогства и этого замка. Или старая герцогиня станет полноправной хозяйкой, как вдова. Тогда брат, женившись на одной из её дочерей, станет истинным герцогом. Дебора да нахмурилась. Она не боялась двух сестричек. Они были жадные, несимпатичные и, по её мнению, в общем, не конкурентки. «Дэб, ты знаешь, что генерал Тайгриан не отходит от постели наследницы. Мне это совершенно не нравится. Как думаешь, почему?» Айрис вынула из кармана носовой платок с вышивкой. «Не знаю», — подруга пожала плечами. Может надеяться на возвращение магии, поэтому и караулит. Нет, тут другое. Я тихонько заглянула в её комнату, так он сидит, сгорбился и не выпускает её руку из своей. Не переживай, она тебе не соперница. Откуда ты знаешь? Айрис покраснела. Она думала, что никто не подозревает о её чувствах к Таю. По тебе видно. «Когда он рядом, ты теряешься, мямлишь, глупо себя ведёшь», — просветила Дебора. «А ты думаешь, Тайгрен заметил, что я влюблена? А если заметил, то сделает ли шаг навстречу моим чувствам и мечтам?» Она схватила подругу за руку, ожидая ответа. «А император разрешит вам пожениться? Вдруг у него есть на примете другой жених? Дебора понимала, что сразу за двух мужчин ей не выйти замуж. Поэтому так и быть. Пусть Айрис-глупышка станет законной женой генерала, но Дебора будет получать его ласку и любовь. Уж она точно его соблазнит. «Я слышала, что у Его Величества на тебя планы». «Политический брак?» Глаза подруги расширились от ужаса. «Я буду умолять». «Предлагаю сделку», — улыбнулась Дебора. «Ты о чём?» — Айрис присела на стул. «Дорогая, ты же знаешь, что моя семья очень влиятельна. Я попрошу отца узнать, кто у императора на примете, а потом...» Девушка хотела сказать, что его скомпрометируют, и неважно как. финансовом или политическом плане. Главное, чтобы Айрис вышла замуж за прославленного генерала. Что потом? с нетерпением спросила Айрис. Неважно что. Главное, что твоим женихом станет Тайгрян. Дебора, ты прелесть, прелесть, ты лучшая. Сестра наместника готова была расцеловать подругу. Но что ты хочешь взамен? «Твоего брата, милая, неужели ты не хочешь, чтобы я тебе стала сестрой на самом деле?» Ошарашила та подругу. «Но как я это сделаю?» «Ещё не знаю, но вместе мы не дадим Дариону жениться на глупых провинциальных сестричках. Ты согласна?» Айрис подумала и кивнула. «В комнату постучали?» «Госпожа Айрис...» «Вас, наместник Дарь, он к себе зовёт. И вас, госпожа Дебора!» Слуга поклонился. «Милая сестричка!» Навстречу вошедшим поднялся наместник. «Дела не терпят отлагательств. Нам, ста игрянам, придётся вас покинуть. Ненадолго!» Увидев в глазах сестры испуг, быстро произнёс мужчина. В тех местах, где случаются нападения бандитов, придётся расставить тревожные артефакты. И боевые тоже. В помещение вошёл генерал, и он был бледен. Ты прав, мой друг. В общем, при сложившейся ситуации мы объедем герцогство, так как в этот раз мы верхом и без обоза управимся дня за два или три». «С вами останется охрана, и бояться вам нечего. Но помни, Айрис, что в случае опасности используй магию». Он подошёл, поцеловал руку Деборы, тепло обнял сестру и попрощался с ними. «Дарион, разрешите вам подарить подарок на память обо мне». Дебора протянула шёлковый квадратик и украдкой посмотрела на Тая. Тот даже глаз не поднял в её сторону. Спасибо, Дебора. Буду хранить у сердца. Наместник положил платок в нагрудный карман. Девушка в ответ робко улыбнулась. Мужчины попрощались и вышли из кабинета. Как же всё не вовремя. Идём навести монобель. Айрис позвала подругу с собой, так ивнула. Возможно, она пришла в себя и уже вспомнила, почему выгорела. Поддержала подругу Дебора. В комнате наследницы находилась госпожа Генриетта. Она молча смотрела на падчерицу. Та всю жизнь ей мешала, но она не могла найти законного способа от неё избавиться. И вот случай подвернулся. «Дорогая моя, спасибо за такую удачу и подарок. Сегодня же проведу обряд». «Жаль, конечно, что вместе с твоей магией выгорели и все договоры». Женщина впервые слышала, чтобы с магией выгорали договоры, обязательства, магические обещания. Но именно сегодня Генриетта получила откат. В момент выгорания падчерицы женщину словно хлыстом огрели по спине три раза, и в то же мгновение она поняла, что Маронг, которого она наказала, свободен. Договор о трёх желаниях исчез, да и письма, подписанные Белль, стали лишь бумагой. Но это мало беспокоило Генриетту. Она отлежалась в кровати, встала и первым делом направилась к падчерице, которую вскоре сможет с чистым сердцем выгнать из замка. Её несравненная Аделла станет герцогиней Почему именно Аделла? Да потому что ей легче управлять, чем Виорикой. А вдова, ой, как хотела вкусно есть и сладко пить, танцевать на балах и выйти замуж за богатого красивого вдовца. Ей всего-то сорок пять лет. «Госпожа Генриетта!» Женщина очнулась от мечтаний. «Вы так убиты горем! Я вас три раза звала!» До её руки дотронулась Айрис. Вдова смахнула несуществующую слезу. «Ох, моя девочка!» Она поклонилась пришедшим Айрис и Деборе. «Не буду вам мешать!» Она вышла. Ей необходимо было избавиться ещё от одной проблемы. От маронгов. Без хозяина те дичают. Приказав слугам найти Шусти и Робби, через час с удивлением слушала доклад слуги о том, что те не были найдены.